Глава восьмая. Агата. Я захожу с террасы обратно в спальню, скидываю шлепки и поворачиваю замочек на стеклянные двери, ведущие на крышу. Принимаю звонок от мамы. «Дочка, в чем дело?» — звучит ее встревоженный голос. Понимаю, что-то не так, и состояние мамы тут же передается мне. «Что случилось, мамочка? Не пугай меня. У вас с отцом все хорошо?» Закусываю ноготь на большом пальце и не дышу Лёша звонил От этих слов у меня внутри все падает Что он сказал? Что мог натворить? Он ведь угрожал, что отомстит мне Он хотел забрать запасные ключи от твоей машины Продолжает мама Я хватаю ртом воздух Вы же не дали ему их? Нет С подозрением отвечает мама «Вот я и звоню выяснить, что у вас происходит». Лёша путался, не мог толком объяснить, куда делись твои ключи и зачем ему понадобились запасные. «Мне его голос не понравился, я сразу тебе позвонила. Что случилось?» «Да, мам, я должна тебе кое-что рассказать. Ты только не волнуйся». Вот ровно после этой фразы обычно стоит начинать волноваться. «Не стоит, мы с Лёшей разводимся». Выдаю на одном дыхании, и будто даже немного легче становится, что теперь мама об этом знает. «Как? Вы с ума сошли?» — недоумевает она. «Нет». Я рассказываю маме о случившемся, сглаживая острые углы. Не упоминаю про беременность Кати. Не говорю, как они с Лёшей сообщили мне о своём романе «Держать за руки». Версии для мамы муж сказал мне, что у него другая, меня он разлюбил, так бывает, Все. Не хочу, чтобы она нервничала и пропускала через себя то, что пришлось принять мне. Развод сам по себе большой стресс, но когда он отягчается такими обстоятельствами, как появление любовницы и месть мужа, это двойной удар. Особенно, когда ты думаешь, что тебя любят, а в итоге все оказывается совсем не так. «Дочь, давай я приеду. Где ты сейчас?» «Не нужно. Я в порядке, а тебя завтра на работу. Куда ты поедешь на ночь глядя?» «Отпрошусь. Об этом не думай. Агата, солнышко, я же за тебя волнуюсь». «Я понимаю, мамочка. Не переживайте с отцом, правда, я в порядке. Меня работа отвлекает. Я заеду к вам сама в выходные». «И все-таки не могу поверить, что Леша другую нашел. Вы всегда такие сплоченные были. Как же так?» По голосу слышно, что маме становится плохо от этих новостей. «Ну, Но Леша и сволочь, конечно. Позвонил ей под вечер. Свою месть чудить. Совсем совести нет. Уже моих родителей вмешивает. Я бы рассказала им все в спокойной обстановке чуть позже, при встрече. А теперь пришлось вот так» она сумбурно и неожиданно, как гром в ясную погоду. Мамочка, не переживай, пожалуйста. Сама подумаю, уж лучше развод, чем если бы он дальше с любовницей за моей спиной крутил. Ну, не знаю я. Лучше бы он совсем тебе не изменял. И где ты живешь теперь? Уехала от него? Да, я у знакомой. Она в отъезде, так что я тут одна. А что за знакомая? Мы еще немного говорим с мамой. Я отвечаю на вопросы и заверяю ее, что со мной все нормально. Заканчиваем разговор, когда мама узнает все, что могла, и идет поделиться случившимся с отцом. Я отключаю звонок и снова ощущаю внутри горечь. Пройдет время, рана затянется, и мне станет легче. Но сейчас у меня есть четкое предчувствие, что Леша не даст мне спокойной жизни. Что они с Катей еще потреплют мне нервы. Не захотят уйти, не наследив. Что Лёша хотел сделать с моей машиной? Даже страшно подумать. Сломать, испортить, угнать? У него же до сих пор трекер стоит в приложении. И на мою машину, и на телефон. Нужно отключить его скорее, чтобы Лёша ничего обо мне не мог знать. Я удаляю Лёшу из семейного доступа во всех приложениях. Теперь он не сможет меня отследить. До этого момента я и не думала, что он как-то обернет это против меня, но, видимо, мой муж изобретателен в подлостях. Интересно то, что раньше он таким не был. Когда мы только встретились, это был совсем другой человек, а сейчас он стал более требовательным, жадным до денег, да еще и любовницу завел. Это уже не тот человек, за которого я выходила замуж. Нужно поставить точку в отношениях с ним как можно скорее. Я набираю номер Лёши, борясь с желанием накричать и высказать ему за то, что он вмешал моих родителей. Но я должна поговорить с ним спокойно и узнать, что он задумал. Гудки тянутся медленно. Лёша так и не берёт трубку. Наверное, понял, что его план раскрыли, и теперь вынашивает новый. Я опускаю взгляд на своё обручальное кольцо и сразу снимаю его с пальца. Иду на нижний этаж и бросаю его в шкатулку с украшениями. И почему я сразу не сняла кольцо? Без него даже легче стало. А Артур Вениаминович, наблюдательный, сразу его заметил. Странная встреча. И какой допрос мне устроил этот Воронцов. Сразу ему про развод все выложила. Причем он ведь не давил на меня. Даже не поняла, как рассказала ему. Не пойму только, зачем ему это. Чем я его заинтересовала? Хотел просто со мной пообщаться по-соседски, чтобы узнать, что за человек живет рядом с ним? Или за этим жестом скрывается нечто большее? Нет, Агата. Я мотаю головой, отгоняя безумную мысль. Не могла я его заинтересовать как девушка. Кто такой он и кто я? Он красивый и влиятельный мужчина. У него сотни ослепительных женщин. Наверное, как Катя, силиконом везде, где можно, и высокие и подстать ему. Такой даже не посмотрит на простую девушку, у которой ничего толком нет, кроме развалившегося брака. Мой телефон снова звонит. На этот раз на экране имя Даши. Ты как? спрашивает подруга. Освоилась в квартире. Да, спасибо тебе еще раз, что я помогла. Всегда, пожалуйста. Приходи вечером ко мне на йогу. Даша преподает, и ей йога нравится. Но я никогда этим не занималась. Да и настроение сейчас не то, чтобы осваивать что-то новое. Мне сейчас не до йоги, честно сказать. Я вся на нервах. Тут Лёша новый номер учудил. Тем более это поможет. Придёшь, заодно расскажешь. Хорошо. Умница. Кидаю адрес. Даша присылает мне СМС, это совсем рядом. На машине я быстро добираюсь до места. Даша встречает меня у спа-центра, где она проводит свои занятия. Мы обнимаемся и вместе идем в ее студию. «Рассказывай, как ты?» Я коротко говорю, что за разговор у Лёши состоялся с моей мамой, и что он мстит мне якобы за то, что я обидела Катю. «Выкидывай все мысли из головы». Требовательно заявляет Даша, когда мы садимся на коврики. За 10 минут в студию приходят еще четыре девушки. Мы закрываем глаза, расположившись на ковриках так, чтобы было удобно. Сгибаем руки в локтях и соединяем большой и указательный пальцы. «Расслабляемся», — говорит Даша нежным голосом. «Отпускаем все мысли, все тревоги, которые накопились в нас». Час занятия пролетает незаметно. Закончив основную часть практики, я лежу на коврике под приятную музыку с индийским мотивом. Ощущаю в воздухе запах благовоний и понимаю, что тревога действительно отпустила меня. Где-то внутри боль от открытой раны и все еще не стихает, но сейчас я будто научилась не замечать ее, как по волшебству. «Ну как, легче?» Спрашивает Даша, когда все девушки расходятся, и мы остаемся вдвоем. Да, не знаю, как долго продлится эффект, но сейчас мне действительно легче. Будешь ходить регулярно, и эффект будет постоянным. Ты настоящая подруга, Даш. А как иначе? Разве могу я тебя оставить в такой ситуации? Ты же всегда была рядом, если мне было плохо. Когда родители развелись, я помню, как ты меня поддерживала. «Помню. Я улыбаюсь ей, а настроение и правда стало лучше. Знаешь, а я с соседом твоей подруги познакомилась». Даша воодушевляется, как ребенок, впервые оказавшийся в парке развлечений. «А ты времени зря не теряла!» Хитро улыбается. «Ну и кто он такой? Рассказывай!» «Да нет, я не в этом плане, но вышло интересно». Это Воронцов Артур Вениаминович. Слышала о нем? Может быть. Имя знакомое. Он очень крупный бизнесмен. У него группа компаний. И моя фирма сотрудничает с одной из его компаний уже много лет. Мы ездили к ним на переговоры. Там я первый раз увидела Воронцова. А потом он мою машину заблокировал. А потом... Я начинаю увлеченно рассказывать, а Даша все слушает и кивает. В конце она добавляет. «Ну и что? Он тебе нравится?» «Нравится? Да ты что, какой мне?» «А что ты думаешь? Такие мужчины, знаешь, на дороге не валяются. Это большая редкость. Я вот своего льва никому бы не отдала. Надо будет у него, кстати, спросить про твоего Воронцова. Они же в одних кругах должны общаться. Может, расскажет что-то о нем». «Спроси». Только, Даша, это ничего не меняет. Даже если я скоро оправлюсь от предательства Лёши, Воронцов точно не мой вариант. Мне кажется, у него женщины совсем другого уровня. Глупости, — машет рукой Даша. Ты классная. Вот что тебе скажу. Завязывай скорее со своим дурацким бывшим и встречайся с Воронцовым. Ну ты даёшь. А что, я когда с Лёвой познакомилась, у меня за душой ничего не было. Тоже думала, что мы слишком разные. Но он быстро все мои сомнения развеял. И поговорить нам всегда есть о чем, и души друг в друге чаем. Я уже не могу представить свою жизнь без него. Это я к чему? Не думай, что вы такие уши разные. Если он обратил на тебя внимание, а он обратил, значит, можно узнать друг друга получше. Не знаю, Даш, если бы ты его видела, он так на меня смотрит, сердито. Мне сразу кажется, я что-то не то сделала. Ладно, ты делай, как чувствуешь, а время покажет.